Девятое Лайла заснула, но открыла глаза в самом начале шестого, когда новый день был угрюмой полоской света на восточном горизонте. Она встала и воспользовалась ночным горшком. Водопровод уже пришел в Дулинг, но еще не добрался до Сент-Джордж-стрит. «Через неделю, может, через две», — заверяла Магда. Лайла подумала, а не вернуться ли в постель? но знала, что будет только ворочаться и вспоминать, как Тифани перед смертью пепельно-серая, потеряла сознание в последний раз с младенцем в руках, Эндрю Джонсом, все наследство которого состояло из самодельной рукописной книжицы. Лайла оделась и вышла из дома. Шла куда глаза глядят, но не особо удивилась, увидев перед собой развалины муниципального здания, в котором проработала большую часть своей взрослой жизни. Здание это притягивало ее как магнит, хотя смотреть здесь теперь было не на что. Его сильно повредил пожар, вызванный то ли ударом молнии, то ли коротким замыканием. Та половина здания, в котором располагалось управление шерифа, превратилась в почерневшие руины. Другой половине, с выбитыми окнами и проломанными стенами, досталась от непогоды. Сухая кладка размякла и покрылась плесенью, на полы намело мусор. Поэтому Лайла удивилась, увидев, что на гранитных ступенях кто-то сидит. Собственно, только ступени и сохранились. Когда она приблизилась, женщина встала и двинулась к ней. Лайла, неуверенный, сиплый от недавно пролитых слез, голос был знакомым. «Лайла, это ты?» Новые женщины теперь появлялись редко, и не могло быть ничего лучше, если бы это оказалось последней. Лайла подбежала к ней, обняла, расцеловала в обе щеки. Ленни, Господи, как я рада тебя видеть!» Линни Марс стиснула ее со всей силы, потом отстранилась, чтобы всмотреться в лицо, убедиться, что перед ней именно Лайла. Та все понимала и не шевелилась. Но Линни улыбалась, а слезы на ее щеках были слезами радости. Лайле казалось, будто уравновесились какие-то небесные весы. Тифани ушла, Линни пришла. — Долго ты здесь сидишь? — спросила наконец Лайла. «Не знаю. Час, может, два. И видела, как зашла луна. Я... я не знала, куда мне идти. Я была в диспетчерской, смотрела на экран ноутбука. А потом... как я здесь оказалась? И где это здесь?» «Все сложно», — ответила Лайла. И, ведя линии обратно к ступеням, осознала, что женщины часто говорили эти слова. А вот мужчины... «Почти никогда. В определенном смысле ты по-прежнему в диспетчерской, только в коконе. По крайней мере, мы так думаем». «Мы умерли? Призраки? Это ты хочешь сказать?» «Нет, это место настоящее». Поначалу Лайла сомневалась, но теперь была уверена, более тесное знакомство может вызвать неприязнь, но уж точно рождает убежденность. «И как давно вы здесь?» «Как минимум восемь месяцев, может больше. Время движется быстрее на этой стороне. Там, где мы сейчас. Как я понимаю, в том мире, откуда ты пришла, не прошло и недели после начала Авроры». «Думаю, дней пять». Ли не села. Лайда чувствовала себя женщиной, долгое время находившейся за границей и жаждавшей услышать домашние новости. «Расскажи мне, что творится в Дулинге». Ли не сощурилась, глядя на Лайлу, потом обвела улицу рукой. «Но это же и есть Дулинг, только он выглядит заброшенным». «Мы над этим работаем», — ответила Лайла. «Расскажи мне, что происходило, когда ты ушла? Есть ли новости от Клинта? Тебе известно что-нибудь от «Маловероятно, но она не могла не спросить». «Много я тебе рассказать не смогу, потому что последние два дня думала только о том, как не заснуть, продолжала принимать наркотики из вещественных доказательств, те самые от братьев Грайнеров, но в конце они уже практически не действовали. Происходило что-то странное. Люди приходили и уходили, кричали, кто-то новый стал главным. Я думаю, его звали Дэйв». «Какой Дэйв?» Лайла с трудом сдержалась, чтобы не встряхнуть своего диспетчера. Линья хмуро смотрела на свои руки, пытаясь вспомнить. — Не Дэйв, — наконец сказала она. — Фрэнк. Здоровяк. В униформе, но не полицейский. Потом он, правда, переоделся в нашу. — Может, Фрэнк Джерхард? — Ты про Фрэнка Джерри, сотрудника службы по контролю за животными? — — Да, — кивнула Линни, — Джерри, точно. Боже, какой же он напористый, словно на важном задании. Лайла не знала, как расценивать эти новости про Джерри. Она помнила, что проводила с ним собеседование, но работу получил Ден Трид. Джерри, как человек, произвел хорошее впечатление, быстро соображающий, уверенный, но его досье с места прежней работы вызвало... — Серьезное сомнения. Он не стеснялся выписывать штрафы, и на него часто жаловались. — А Терри, он старший по званию, и должен был занять мое место. — Запил, — ответила Линни. Пара других помощников шерифа смеялись по этому поводу. — А что ты, — Линни подняла руку. — Но перед тем, как я заснула... «Пришли какие-то люди и сказали, что Терри нужно оружие из нашего арсенала. Из-за этой женщины в тюрьме со мной говорил тот самый общественный защитник, который, по твоему мнению, похож на уила Гарднера из сериала «Хорошая жена». Барри Холден? Лайла ничего не понимала. Женщиной в тюрьме была, конечно же, Иви Блэк, и Барри помог Лайли перевести ее туда. Но почему он... Да, он... С ним были и другие, в том числе женщина. Думаю, дочь начальника — Коутс. Этого не может быть. Она работает в округе Колумбия. Что ж, может, и не она. К тому времени все было как в тумане. Но я помню Дона Питерса, потому что на прошлый Новый год он пытался облапать меня в скрипучем колесе. Питерс? Из тюрьмы? Он был с Барри? Нет, он пришел позже. И разозлился, обнаружив, что часть оружия исчезла. Они взяли все лучшее, заявил он. Помнится, с ним был еще какой-то подросток, и этот подросток сказал, он сказал, глаза линии широко раскрылись, он сказал, а что, если они везут это оружие Норкрасу в тюрьму? Как мы тогда доберемся до той суки? Перед мысленным взором Лайлы возникло перетягивание каната с Иви Блэк в качестве узла посередине. Каждая команда изо всех сил пыталась ее заполучить. Что еще ты помнишь? Подумай ли, не это важно. Хотя что она, Лайла, могла сделать, каким бы важным это ни было? Ничего. Когда Питерс и этот молодой парень убежали, я заснула. И проснулась здесь. Она с сомнением огляделась, все еще не в существовании этого самого здесь. «Лайла?» М? «А есть тут что-нибудь поесть?» «Пожалуй, я не умерла, потому что голодна, как волк». «Конечно». Лайла помогла линию подняться. «Омлет и тост. Как тебе такое предложение?» «Великолепно!» Думаю, я смогу съесть полдюжины яиц, а оставшееся место заполнить оладьями. Но позавтракать Линнете Марс так и не довелось. Ее последняя трапеза состоялась днем раньше. Два вишневых поп-тартс, разогретых в микроволновке, в комнате отдыха управления шерифа. Когда женщины повернули на Сент-Джордж-стрит, Лайла почувствовала, как рука Линни тает в ее руке. Краем глаза увидела изумленное лицо лини, а потом не осталось ничего, кроме стайки мотыльков, улетающих в утреннее небо.